Глава 31. За стеклом. Как же я могла так вляпаться? Неужели я могла так ошибиться в Алексе? По сравнению с тем, что происходит сейчас, измена – легкая блажь. Захожу в кофейню, закрываюсь изнутри, прохожу в темноте в кладовку, включаю свет, нервозное состояние. Мам, я сегодня задержусь на работе, у подружки переночую, пишу маме в социальную сеть. Надеюсь, под подружкой ты имеешь в виду Алекса? Не отвечаю на сообщение. Сажусь на старенький диван. Захар все время твердит, что ему место на помойке. А вот сгодился. Может, и я кому-нибудь сгожусь? У меня с детства есть страх, что я могу оказаться на улице. Буду жить где-то в подворотне. И сегодня этот страх усиливается. Ведь я одной ногой уже бездомная. Захар высветилась на дисплее. Ален, тебе наша игра утомила? На заднем плане много мужских голосов. «Нет, Алекс где-то рядом, не хочу вас подвергать опасности. Что у него сейчас в голове?» «Аленушка, ты куда пропала?» – голос Андрея. В голове ясно вижу его серые глаза. «Мне кажется, сейчас быть рядом со мной не очень безопасно». «Если ты меня просто сливаешь, вопросов нет. А если ты реально за меня переживаешь, то скажи, где ты, и скоро буду рядом». «Блин, вот эти молодые настырные». С другой стороны, бомжевать в кладовке интереснее с кем-нибудь. Я в кофейне. Но зайти лучше не с парадного входа, а с соседней улицы. Там вторая дверь. Захар знает где. Мы тогда где-то через минут тридцать будем. В душ, переоденемся и к тебе. Не избегай, пожалуйста. У меня есть время, чтобы побыть с собой. Не люблю я этого. Так хочется заполнить пустоту, чтобы не решать никаких проблем. Выхожу в зал, чтобы сварить кофе. Без света иду на ощупь. Только из кладовки есть небольшой луч. Включаю кофемашину, прогреваю, поворачиваюсь к окну, вижу в нем знакомый силуэт. Уличные фонари хорошо его освещает. Алекс наблюдает за мной. Картинка, как из фильма «Ужасов». По сюжету он должен доставать автомат и сделать несколько выстрелов. Страшно. Знаю, что у Алекса есть разрешение на оружие и пистолет лежит в сейфе в офисе. Поворачиваюсь и иду вплотную к стеклу. Сердце бешено колотится. Хочется спрятаться куда-то под стол, закрыть ладошками глаза, но я не привыкла прятаться. Набираю Алексу. И давно ты за мной наблюдаешь? Ты рисковая, Ален. Вовсе от свободы крышу сорвало. Смотрю, как муж трет кулаком щетину. Ага, охреневаю, какой слепой, может быть, влюбленная женщина. Как я в тебе этой мерзости сразу не увидела. Что касается долга, я тебе завтра утром переведу деньги... Под расписку, разумеется. А еще лучше, у нотариуса. Где же ты так быстро деньги нашла? Твой парнишка не похож на состоятельного. Усмехается. Хохочу в ответ. Две кредитки в ноль. Лучше быть должной всем банкам страны, чем такому человеку, как Алекс. Кофейню завтра выставлю на продажу. Я ее создавала, но сейчас твоя доля тоже есть. Я не обеднею, переживу как-нибудь. «Не выдумывай, это я сгоряча. Впусти меня, давай нормально поговорим». «Нет, только так. Парадный вход на сигнализации. Это вселяет хоть маленькую надежду на безопасность. У Алекса есть ключи, но они, как всегда, валяются где-то дома. Нам не о чем больше разговаривать. Ты убил ту Алену, которая тебя любила. Для меня ты чужой, совершенно незнакомый человек. И я не хочу тебя узнавать». «Да брось, мы же нормально жили». Ну оступился я, с кем не бывает. Твой или мой отец без греха? Их грехи – это проблемы наших родителей. И я что-то не слышала, чтобы твой папа на день рождения Веры Александровне подарил измену с ее лучшей подруги. Кстати, завешиваю звонок. Лезу в интернет-банк, пятьдесят тысяч. Та кость, которую мне кинули напоследок, возвращаю их Алексу. Ну и зачем? Я не хотел тебя суммой обидеть. Я хотела перевести пятьсот. Но от растерянности ноль не дописал. Это уже не важно. Ага. Это мне тогда возвращать еще пятьсот тысяч. Становлюсь похожей на маму. Ничего не покупаю. А вокруг одни долги. Ален с Машкой? Ничего не хочу о вас знать. Вы мое самое большое разочарование. Обрываю на полслова. Я вам так верила. А вы? Знаешь, мне даже не очень больно. Болеть нечему. Вы все растоптали. «Вы стоите друг друга, готовы предать самых близких, уничтожить тех, кто вас любит». Осекаюсь. «Любил. Нашу чашку уже не склеить». Голос начинает дрожать. Слезы медленно катятся по щекам. Смотрю на время на кофемашине. Скоро пацаны должны прийти. «Уходи, пожалуйста». «Мы все обсудили. Адрес с нотариуса утром скину сообщением. Новых друзей ждешь. Я не думал, что ты так быстро начнешь мне замену искать. Не пропадешь». Учителя были отличные. «А я теперь должна вас превзойти?» «Нет, я не скачусь до этого». «Да брось! Секс на стороне еще никого не убил! Посмотри вокруг! У любого мужика были свидания на стороне. И живут, не понимая, почему ты в позу встала». «У меня такое желание долбануть твою голову об стойку. Ты правда не понимаешь, что ты все разрушил? Ты меня предал!» просто наступил своим сорок шестым на меня. «Ты думал, что я смолчу?» Перехожу на крик. «Алекс, все планы, мечты на счастливую жизнь, детей, семейные путешествия!» Ты поджег своей похотью. Теперь все полыхает. Ничего не спасти. Надеюсь, что секс с Машуней, называю так подругу по привычке, стоил этого. А знаешь, это хорошо, что все так получилось. Я только сейчас поняла. Ты же мне глаза на тебя, на Машку открыл! Это я вас родными, самыми близкими считала, а вы волки в овечьей шкуре! Я устала! Время на тебя у меня закончилось! Нажимаю кнопку сброса. Вижу, как Алекс разворачивается и идет к парковке. Сердце словно поместили между молотом и наковальней. Ален, мы через пять минут будем. С парадного входа стоит Алекс. Будь осторожна. Сообщение от Захара. Вытираю рукой глаза. Папе забыла позвонить. Слышу тихий стук двери с запасного входа. Это мы. Сообщение от сменщика. Открываю дверь. Сначала огромный букет, а потом Андрей и Захар. Вы где его взяли? С удовольствием забираю охапку цветов. На клумбе. Пацаны начинают ржать.